Глава 58. Спустя час я получила сообщение в социальной сети. Андрей приглашал прогуляться. Я хищно улыбнулась, глядя в стенку. За ней был коридор, а напротив моей двери дверь комнаты Матвея. Он так не хотел, чтобы я гуляла с другими мальчиками, особенно с Андреем. Нарушить, что ли, этот запрет? Совсем не обязательно ему докладываться о том, что я ходила на свидание с парнем. Я же могу сказать, что просто пойду погулять. А уж с кем, не его беда. Не будет же он следить за мной. Не совсем же он отбитый дурак. Скажу, что с подружкой. Как он проверит? Никак. Улыбаясь своей выдумке, ответила Андрею, что пойду к семи в парк, и мы погуляем. В ответ получила гору радостных смайлов и пошла наводить марафет. Все-таки с парнем иду на свидание. И пусть он для Матвея будет подружкой, я-то знаю правду, что подружка это с... Ну, в общем, не девочка». Напивая себе под нос что-то веселое, почти целый час плескалась в душе. Намылилась различными гелями для душа. Сделала маску для волос, чтобы они были блестящими, когда высохнут. И я уложу их. Не хотелось быть красивой. Встречаться с Андреем я не планирую, но девочка, которая просто хочет быть красивой, взяла надо мной верх. Вышла из души и поняла, что забыла взять с собой халат. Вздохнула, кляня саму себя, на чем свет стоит. Придется идти по общему коридору, обернувшись в полотенце. Хорошо, хоть оно широкое. Обернулась, обулась в тапочки и пошла к двери. Однако щеколда не поддалась. Я дергала ее минут пять, но она, проклятая, просто застряла где-то. Открыть ее было просто нереально. И что делать? Я бесцельно бродила в полотенце по ванной комнате и думала, как быть. Вызвать МЧС? Как-то глупо. Что я им скажу? У меня щеколда сломалась. Спасите меня. Но как-то нужно было выбираться отсюда. Услышала шорох в коридоре и кинулась к двери. «Эй, кто-нибудь!» – закричала я в проем двери. «Мне нужна помощь!» «Чего тебе, убогая?» – услышала я голос того, кто оказался в коридоре именно в это самое время. «Матвей». «Но почему он?» «Впрочем, сейчас это уже не важно, кто меня отсюда извлечет, лишь бы помог». «Слушай, тут щеколда заела, не открывается». «Ты прикалываешься?» «Нет. С чего ты взял?» «Не могу открыть дверь». «Просто ты косорукая. В этом вся беда». «Я не косорукая!» Начала я злиться. «Она реально сломалась. За гвоздь зацепилась, что ли?» «Хм. Ну-ка попробуй еще раз отодвинуть ее». Я снова подергала. И снова без результата. «Не получается», ответила я. «Она намертво встала». «А если дверь попробовать потянуть на себя...» тоже не поддается а если приподнять с дверь нет ничего не выходит блин помоги мне пожалуйста я уже тут замерзла сидеть придется ломать дверь ну если иначе никак никак надо сломать шпингалет отойди от двери я отошла к самому окну и стала наблюдать как матвей пытается плечом судя по звуку выбить шпингалет силой Мне оставалось лишь надеяться, что его сила дикого молодого медведя наконец пригодится и сыграет нам на руку. Спустя непродолжительное время дверь поддалась. Шпингалет просто слетел с гвоздей, на которых был прибит к двери, и повис на одном из них. — Матвей! — понеслась я к нему и неожиданно для самой себя обняла парня за шею. Я была так рада своему избавлению из заточения, что, кажется, не соображала, что делаю. — Эй, ты чего? — Уставился он на меня широко раскрытыми глазами, а потом опустил глаза ниже, смотрел на верхний край моего полотенца, который прикрывал мое тело в районе груди. Только сейчас до меня дошло, что я вообще-то в одном полотенце тут стояла. «Ой, извини», — опустила я руки. Хотела сделать шаг назад, но не смогла. Меня за талию удержали на месте его руки».